Она хоть захватила с собой палатку и прочее походное снаряжение? Энди отвлекся от уборки ножей. Очевидно, что-то встревожило его в голосе Джулиана. Она не поехала бы без снаряжения. Ей известно, как переменчива наша погода. Во всяком случае, я сам помог ей уложить все в машину. Да в чем, собственно, дело? Вы что, поссорились? На последний вопрос Джулиан мог дать справдивый ответ. Они не ссорились, по крайней мере, не в том смысле, какой Энди вкладывал в понятие ссоры Энди, Она уже должна была вернуться. Мы собирались в Шеффилд. Ей хотелось посмотреть там один фильм. Так поздно? Специальный сеанс. Чувствуя, как предательски вспыхнуло лицо, Джулиан начал рассказывать о традиции показа шоу-ужасов рокки-хоррора. The Rocky Horror Picture Shows, 1975. Английская комедия ужасов с участием сьюзен Сарандон и Мита Лоуфа. Но во время работы... в особом отделе, о которых Энди обычно отзывался, как о другой жизни. Он уже сталкивался с этим фильмом и потому отмахнулся от объяснений. Он нахмурился, задумчиво поглаживая усы. «А ты уверен насчет сегодняшнего вечера?» «У нее не могло создаться впечатление, что вы договорились на завтра». «Я-то хотел увидеться с ней еще вчера», — ответил Джулиан. «Но Николь пригласила меня именно на сегодня». Я отлично помню, как она сказала, что вернется во второй половине дня, это точно. Энди опустил руку. Его глаза посерьезнели. Он посмотрел в темнеющее над раковиной окно, возле которого стоял Джулиан. В стекле отражались лишь их фигуры. Но по выражению лица Энди Джулиан понял, что тот думает об опасности которые таит в себе законная темнота. Обширные вересковые пустоши, спасущимися на них овцами, заброшенной карьеры, снова ставшие частью дикой природы, известняковые скалы, сменяющиеся каменистыми осыпями, ловушки доисторических пещер и медных рудников с обваливающимися туннелями и шахтами — каменные осыпи, где не раз ломали ноги беспечные туристы, и гребни крупнозернистого песчаника, с которых мог свалиться любой скалолаз и проезжать потом несколько дней или даже недель на дне ущелья, безнадежно ожидая помощи. Этот курортный район простирался от Манчестера до Шеффилда и от Стокон-Трента до Дерби, и горноспасатели частенько вызывали на помощь туристам, сломавшим руку или ногу, а то и того хуже. Если дочь Энди Мэйдена заблудилась или получила какую-то травму где-то в тех краях, то двое встревоженных мужчин, стоявших сейчас на кухне, при всем старании не сумеют найти ее без посторонней помощи. Энди сказал, давай-ка свяжемся с полицией. Джулиан. В первый момент Джулиану тоже захотелось связаться с полицией, но, поразмыслив, он ужаснулся при мысли о неминуемых последствиях, которые влечет за собой вызов полицейских. Однако в этот краткий миг его замешательство Энди начал действовать. Он решительно направился к стойке регистрации, где стоял телефон. Джулиан поспешил за ним. Он заметил, что Энди прикрыл ладонью телефонную трубку, словно хотел, чтобы его разговор не привлек внимание случайных людей. В приемной по-прежнему находились только они с Джулианом, а остальные гости отеля попивали кофе и бренди в гостиной, находящейся в другом конце коридора. Именно оттуда и появилась Нэн Мэйден в тот момент, когда в полицейском участке, наконец, взяли трубку. Она вынесла из гостиной поднос с опустевшим кофейником и парой чашек с блюдцами. «Да ведь это Джулиан! Привет! Какая приятная неожиданность!» Но слова замерли у нее на устах. Едва лишь она заметила, как подозрительно ведут себя эти двое. Ее муж сгорбился над телефоном, подобно анонимному информатору, а Джулиан топтался возле него с видом соучастника. Что происходит? Джулину показали что ответ на ее вопрос отпечатался на его лбу словом «виновен»,